Торговый стимул шел из Европы, но торговое движение направлялось в Азию и обратно, а тамошние евреи жили совершенно по-другому. Вне христианской сферы влияния, и особенно до прихода мусульман, жизнь в Азии была более чем сносной. Павелон и Персия постоянно упоминаются на этих страницах, под ними понимаются соответственно современные Ирак и Иран. В те далекие годы почти всегда это было одно государство. Чтобы легче ориентироваться в смене названий страны, сделаем себе такую шпаргалку. 330 год до новой эры Александр Македонский положил конец Древней Персии. После его смерти страна стала частью Селевкидской греческой империи. В 250-247 года до новой эры Селевкидскую империю потеснило племя Парфян, которое образовало на месте Древней Персии Парфянское царство от Ефрата до Индии. 224 год новой эры. Иранцы вспомнили былые победы, избавились от парфян и создали свою империю, названную Сасанитской по имени правящей династии 635 -й. Сасанитская империя была завоевана арабами-мусульманами и открылась другая страница еврейско-азиатской истории, о которой у нас речь впереди. Когда мы читаем, что в Персии евреям живось лучше, чем в Византии или в Европе, это не значит, что все было абсолютно гладко в их жизни. Сассанитские правители, как и любые правители того времени, заботились о своей казне более, чем о благе граждан. Но более всего они заботились и о сохранении собственной власти. Восстания, заговоры, перевороты сопровождали их жизнь от рождения до смерти. Евреи не только талмуд зубрили по Ишилам, Они старались быть поближе ко двору. Вершиной этих стараний был брак еврейки Шушан-Духт с сосанитским царем Эздергердом I, 399-420 года. По стопам незабвенной Эстер совершенно реальная еврейка стала царицей Персии. Однако всегда не хватает немного такта, чтобы не сильно налегать на дверь к богатству и влиянию. Пока евреи держались в тени, все было в порядке. Но община растет, красавицы замуж со царей выходят. Глава общины Экзиларх должен обязательно в одеждах с золотым шитьем ходить. Кончилось тем, что Эсдегерт II, 439-457, под конец своего правления, в 455 году, начал евреев притеснять. Одновременно начались гонения на христиан которые пытались распространить свое влияние. Следующий царь Перос 457-486 или 459-484 в середине своего правления начал еще более жестокое преследование евреев. Официально началась все с локального эпизода. В персидском городе Исфахане прошел слух, что евреи убили двух священников-зороастрийцев. Началась резня, царь ее не пресек, а наоборот санкционировал разрушение синагог и запретил изучать, изучать Тору. В 470 году он казнил экзеларха Гунну V, затем, спустя 50 лет, следующий царь Кавад 488-531 казнил экзеларха Марзутру II. Последний, впрочем, был сам виноват, он поднял мятеж против власти. Во время очередной дворцовой заварушки... Кавада сместили с трона и посадили в тюрьму. В стране не оказалось сильной центральной власти. И в этой невнятице и междоусобице Марзутре почудилось что он может добиться для евреев в Персии независимости. Опять же, благой пример государства Адиабена. У Кзеларха была своя армия, он ее увеличил и действительно взял под контроль часть территорий по среднему течению Тигра. 7 лет с 495 по 502 в Персии номинально было еврейское государство. Потом деятельный Кавад умудрился вернуться к власти и, как и любой другой азиатский правитель на его месте, Марзутру казнил. После этого экзелархи усвоили урок и следующие сто лет, до захвата Персии арабами, прошли для евреев относительно спокойно. Эпоха истории азиатских евреев и лунов, в которую мы с вами сейчас вступаем, занимает немалый отрезок времени. Началась она в 589 году при Сассанидах завершилась в 1040-м, то есть длилась ровно четыре с половиной столетия. Какому событию выпала честь открыть собой новый период? Разумеется, очередному мудрецу. Хроники свидетельств. В 589 году Равханам, видный вавилонский ученый и учитель, покинув с группой учеников город Перус-Шабур, где они переждали Очередные местные междоусобицы вернулся в город Пумбедиту в нижнем течении реки Ефрат и возобновил занятия в древней иешиве Приблизительно через 20 лет открылся и второй центр изучения Торы, традиционная Ешива в городе Сури, выше по Ефрату. Именно так началась эпоха Гаонов. Гаонами называли руководителей двух центральных Ешив в Сури и Пумбедите. На иврите Гаон значит гений выдающийся ум мудрец самого высокого уровня. Только тот, кто свободно владеет всеми 60 трактатами Талмуда, может претендовать на пост главы Меттифты. Меттифта, арамейское слово, означает то же самое, что и Ешива, но обычно его принято переводить как «академия». Метод преподавания в этих академиях был принят последующими поколениями. Так что и сегодня десятилетние еврейские мальчики, посещающие религиозную школу Хедер, Начинают изучать Талмуд именно с указанных первыми галонами трактат Человек, не сведущий, может удивиться, затем, зачем детям разбирать вопросы о судах, векселях, материальном ущербе и наследстве. Но дело в том, что на этом материале наилучшим образом развивается абстрактное мышление, которым всегда славились еврейские голоды. Схоластика еще даже не, не проклюнулась в европейских университетах, еще не появились даже сами эти университеты. А чисто логическое, отвлеченное мудрствование павелонских учителей уже стало почти абсолютным. Талмудическая схоластика достигла в те годы небывалых высот. Каждое слово, созданное первыми мудрецами Амараями по поводу содержания мишты Мишны, проходило тщательную проверку. Прежде всего выяснилось, не противоречит ли их посылка сама себе или их высказываниям по другому поводу не противоречат ли его слова какому-либо общепринятому положению Мишны или Барайты. Одни мудрецы цитировали те места, в которых на первый взгляд может обнаружиться противоречие, другие парировали их примеры с помощью тонкого анализа и определения различий. Так устранялись несоответствия. Затем выяснилось, можно ли подчеркнуть из других мест Мишты и Барайты, Доказательства по поводу данного суждения Недостаточно убедительные доказательства, не удовлетворявшиеся строгим критериям отбора, отбрасывались Проверялась и степень новизны каждого утверждения, что нового оно содержит, по сравнению с уже сказанным в Мишне и Берайте Могли спорить не то что часами, днями Если высказывание несет в себе аргументы и доказательства, выяснялось, почему приведенные именно эти аргументы, а не другие Иногда на первый взгляд, более удачные Наконец, сравнивались различные версии каждого высказывания, если таковые имелись. При этом выяснялось, кроются ли за ними расхождения во мнениях. И с помощью той же диалектики определялась какая из версий верна, а какая ошибочна. В конце концов, сталкивались различные мнения о Малеев, чтобы окончательно решить, каким должен быть галактический вывод на практике. Далеко не все занимались этой умственной гимнастикой. Евреи Персии, в принципе, занимались тем же, чем и евреи Европы имели торговые бизнесы, наделы земли или ремесленничали в городах. Но эта часть истории этой крупной общины известно очень мало. Сапожники книг не пишут, поэтому знания наши об общине как таковой – однобоки сконцентрированы в основном на том, что воспета во множестве книг, раввинистическом иудаизме, дальнейшем движении религиозного ума. Академии в Суре и Пумбедите не были обычными и иешивами. Одним из множества еврейских школ и академий разбросанных по тогдашнему междуречию, в которых обучалась еврейская молодежь той эпохи. Сурская и пумбедитская метифты были центрами исследования еврейского закона, в их стенах периодически собирали все крупные авторитеты Торы, а некоторые мудрецы постоянно находились в этих центрах, посвящая учебе все время и живя на очень скромную стипендию. Остальные ученые съезжались на эти академии на сессии, Практиковали и порядок, по которому в году была не одна сессия, а две. При этом все учили дома один трактат в течение первых пяти месяцев, летнего или зимнего семестра. А в назначенное время съезжались в академию. На уроках мудрецы рассаживались по особому порядку. Во главе лицом ко, вс ко всем сидел Гаон, руководитель академии. Перед ним, занимая первые семь рядов, сидели 70 крупнейших мудрецов. Так было заведено память о былом сен -Хендрине так как последний Син-Хендрин заседал в Эрецисраиле в 356 году. Далее сидела еще одна группа ученых числом в 30 человек, а уже за ними сидели и стояли ученики. Сотни учеников, начинающих, самых юных, до соискателей звания учителя. Выглядело все очень чинно и торжественно. Почему именно на берегах Ефрат? В Византии евреев окончательно придавил христианский ковлук В Европе евреи боролись за место под солнцем, и на умные книги времени не хватало. А вот в Азии размеренная жизнь и самоуправление дали свои сходы. Вавилония, начало эпохи Гаонов, однако была пол почти полностью оторвана от всего остального мира. На первые годы этого периода пришлось профление сосанитских персов, предпочитавших самоизоляцию, как самый верный способ удержания власти. Затем, между речью, завоевали арабы, о чем у нас речь впереди. И только в конце 7 столетия, когда арабский халифат прибрал к рукам всю переднюю и среднюю Азию, а также северную Африку с Испанией, а Багдад превратился в политическую и культурную столицу Средиземного, Средиземного мира, наладились регулярные почтовые связи между еврейскими общинами многих других стран и вавилонскими академиями. Прибавим к этому, что персы и византийцы практически постоянно находились в состоянии вражды. Персы в 611 году предприняли завоевание Сирии и овладели главным городом византийских восточных провинций Антиохии. Дамаск вскоре тоже перешел в руки персов. Иерусалим находился относительно недалеко от границы, и войны эти сказались на процветании города. К началу 7 века Иерусалим стал одним из важнейших торговых центров Востока. Сюда стекались бесчисленные караваны из Малой Азии, Персии, Африки и Аравии. Византии правил тогда император Ираклий, 610-641-й. Завелав персидские войска под руководством Хосрова II Апарвиза 591 628 двинулись в Палестину и приступили в апреле 614-го к осаде Иерусалима, продолжавшейся 20 дней. Наконец, стенобитные орудия персов разрушили городскую стену, после чего, по выражению одного источника, Злые враги вступили в город с большой яростью, точно рассверепевшие звери или обозлившиеся драконы. Но это был бы христианский взгляд на происходящее. Город был разграблен, конечно. Христианские святыни разрушены. Христианский храм гроба Господнего, построенный царицей Еленой, был сожжен и ограблен. Христианы подверглись беспощадным избиениям. Иерусалимские евреи были на стороне персов, и при взятии ими города принимали деятельное участие в избиении христиан, которых, по некоторым, как всегда, неточным сведениям, Погибло до 60 тысяч. Много драгоценностей было увезено в Персию. Одна из самых дорогих святынь христианского мира, святое животворящее древо или крест Господен, была также увезена в Ктесифон. Среди многочисленных пленных, отправленных в Персию, находился иерусалимский патриарх Захария.